глава 21 я отказываюсь в очередной раз повторила я соблазн бросить трубку был силен как никогда но я все же профессионал поэтому никак не могу так поступить алина скажите вам нужно больше времени на раздумье или вас не устраивает гонорар я просто приняла решение отказаться не уверена что у меня хорошо получится быть ведущей вашего шоу У меня нет соответствующего опыта. Если честно, то ответственность слишком уж большая. А у меня и так куча работы и голова кругом от всей этой ситуации с Андреем. Только вести шоу про моделей плюс сайз не хватает до полного счастья. «Но мы потеряем главного спонсора», — воскликнула нервная девушка на другом конце провода. «Послушайте, давайте так». «Я поговорю с этим вашим спонсором». «Идет?» — вздохнула я. «Вы имеете на него влияние? На Андрея Соколова?» Усомнилась собеседница. Я хмыкнула. «Да этот самый Андрей Соколов вполне был готов стать отцом моего ребенка. Вот как я на него влияю!» «Кстати, об этом. У меня от чего то задержка, и это мне совсем не нравится». Особенно в свете последних событий. Во, прикол будет, если после всего я и правда окажусь беременна. Ха-ха. Смешно. Наверное. Что ж, надеюсь, небольшая задержка все-таки вызвана чрезмерным стрессом. Из-за Соколова до гинеколога я так и не добралась. Да и к тому же придется искать нового, просить знакомых посоветовать толкового специалиста. Ох, ну вот. Еще одна головная боль. «Перезвоните мне через пару дней. До свидания». Я с облегчением нажала на отбой. Не успела положить телефон на прикроватную тумбочку, чтобы вернуться к возможности подремать в постели в субботу, как мне позвонили снова. Я страдальчески застонала и снова взяла телефон, только ради того, чтобы выключить этого нарушителя спокойствия. На экране высветился номер Андрея. Я его уже наизусть выучить умудрилась. Надо бы сбросить. Но если не отвечу, он не отстанет. Ко мне домой вполне может заявиться. Последние пару дней Андрей вернулся к заводским настройкам, так сказать. Снова меня преследуют. Только теперь не совсем ясно зачем, если мы выяснили, что я не беременна. Но тем не менее. И он старается, правда, старается бесить меня поменьше. Мы почти не цапаемся, если удается не вспоминать прошлое, в котором у меня много обид, да и у него они, оказывается, есть. Позавчера он встретил меня с работы, и мы почти час дискутировали о сортах кофе. Слово за слово, и он рассказал, что увлекается сборкой моделей кораблей. В миниатюре, конечно. Я была в восторге. Все эти миниатюрные модельки мне безумно нравятся. Он даже обещал мне их показать. А для этого надо ехать к нему домой. И я даже не отказалась. Сказала, как-нибудь соберемся. Мне и правда стало интересно. А еще мне очень даже интересно, с каких это пор Андрей перестал казаться мне напыщенным придурком. Но это не значит, что я взяла и забыла все обиды, Я очаровалась им заодно. Просто я теперь ненавижу его капельку меньше. И это прогресс. «Алло!» — ответила на звонок я. «Ты ведь придешь?» — нетерпеливо спросил Андрей. «Задать собеседнику вопрос вне контекста и надеяться, что он прочитает твои мысли — это так в твоем стиле, Соколов». «О, ты прекрасно поняла, о чем я», — фыркнул он. «Ну так что?» Я покосилась на открытку, лежащую на тумбочке. Это приглашение на встречу выпускников. Организатор — наша бывшая староста Тоня. Даже не поленилась и продублировала приглашение не только по электронке, но и вот так, в конверте. Она делала так каждый год. И каждый год я просто игнорировала столь милый жест. Потому что на встречу выпускников мне не хотелось совершенно. Я добилась успеха, стала моделью, превратила недостаток в достоинство, но... Но вид моих бывших одноклассников напомнит о том времени, когда я была не в ладах с собой. С другой стороны, Андрей Соколов, главный школьный неприятель, теперь звонит мне каждый день и зачем-то пытается мне доказать, что ничего против меня не имеет. Наверное, его мучает совесть. Ну а что еще может быть? Была бы здесь Милка, подсказала бы, что еще вполне может быть влюбленность. Но как-то я сомневаюсь. Мне нечего там делать, отозвалась я на предложение Андрея. Я знал, что ты так скажешь. А что, если я тебя туда приглашаю? Спасибо, меня уже Тоника пригласила. Не в том смысле. Мы придем туда вместе. Одновременно? У входа встретимся. «Алина, хватит притворяться, ты прекрасно все поняла. Я приглашаю тебя быть моей парой на встрече выпускников». Я не выдержала и рассмеялась. «Соколов, ты с ума сошел?» «Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда я слышу от тебя эту фразу, мне не пришлось бы работать. Алина, подумай, это же твой шанс». «Шанс опозориться?» «Сама подумай. Придешь туда со старым врагом» который теперь вовсе и не враг, покажешь всем, что ты преодолела все трудности. Думаю, после этого ты отпустишь прошлое. Очень мне интересно узнать, с каких это пор мы перестали быть врагами, ухмыльнулась я. С тех самых пор, как я увидел тебя снова. Я ведь обещал тебе, что докажу. Ну вот, моя первая попытка. Пойдем вместе навстречу выпускников. Обещаю, что буду от тебя без ума. «Притворишься, в смысле?» На всякий случай уточнила я. «Подумай и напиши мне, идет?» «Мне пора на деловую встречу». «Ага». Отозвалась я и задумчиво нажала на отбой. «Как же соблазнительно!» «Пойти на встречу выпускников с Соколовым». Звучит, может, и странно, но он прав. «Все увидят, что прошлое не стало мне помехой». А если еще и Андрей, как он сказал, будет от меня без ума? Я с ума сошла, ведь хочу согласиться. Остается только надеяться, что из Андрея выйдет хороший актер.